Серия двенадцатая. л е в К лагерю копателей мы добрались только ближе к ночи, уставшие, измученные и очень грязные. По пути нам не попалось ни одной речки, чтобы искупаться и привести себя в порядок. Я не знал, как представить себе место, в котором нам предстояло прожить несколько дней. Мои фантазии возвращали меня в детство, к археологическим раскопкам, на которых трудился мой дедушка, когда я стал чуть постарше. Пару раз дед брал меня с собой в научные экспедиции. Его друзья, историки, археологи были интеллигентными и интересными людьми, поэтому каждую встречу с ними я ждал с нетерпением. Как и у всех детей, у меня всегда было припасено много вопросов. Дедушкины друзья преследовали великие цели, горели наукой. Какие цели преследовал Лялин Альберт? Несложно было догадаться, и все-таки мне казалось, что атмосфера в этих палаточных лагерях будет схожей. И поэтому я с каким-то непонятным волнением ждал, когда мы прибудем на место, чтобы снова попасть в знакомую среду. Но когда мы приехали к Альберту, чары тут же развеялись. До этого Лилька весь оставшийся путь забавно охала и прочитала, что люди, наверное, уже спать легли, не дождавшись нас. А мы явимся такие безалаберные, всех потревожим и разбудим. Неудобно и как на нас вообще можно положиться? но когда увидела, что из себя представляет этот самый лагерь, сразу примолкла. Грохочущую из леса музыку мы услышали еще издалека. К месту подъезжали с опущенными стеклами, поэтому в салон проникала вечерняя прохлада. Мы двигались неспеша на свет от костра по уже протаренной, но очень узкой дорожке. Сосновые ветки царапали машину, в салон летели комары, басы гремели на всю округу. Первым выбравшись из м а з д ы я нечаянно пнул ж е с т я н у ю пивную банку, которая тут же покатилась по траве в ближайшие кусты. Марвин вылез из машины вслед за мной и огляделся по сторонам. За ним забавно было наблюдать. Сам изгвазданный с ног до головы, со с л и п ш и м и с я волосами и засохшими грязевыми каплями на лице, он смотрел на происходящее с таким отвращением и чувством собственного превосходства, будто выйдя из м а з д ы ожидал, что к его ногам выкатят красную ковровую дорожку, а на деле страшно обломался. Следом вылезли остальные. Мимо нас сильно пошатываясь прошел высокий нескладный парень. Вот он повалился в те же кусты, куда улетела пивная банка, а затем оттуда д о н е с л и с ь неприятные звуки. Парня буквально выворачивало наизнанку. Ну, по крайней мере никого не разбудили. Широко улыбнулся Ляля, а затем пихнул Лилю локтем. А ты переживала? Мы прошли дальше к потрескивающему костру, миновали припаркованный грязный УАЗик, полевую кухню и пару небольших разбитых палаток. При виде внедорожника уляли, тут же загорелись глаза, он чуть шею не свернул. Всегда хотел на таком покататься. Нам навстречу вышел высокий молодой мужчина, по всей видимости тот самый Альберт, лет тридцати пяти на вид, с модной стрижкой и белозубой хитрой ухмылкой. Он был чем-то похож на повзрослевшего Марвина, только не такой смазливый. Илюха, рад тебя видеть! Перекрикивая музыку, поприветствовал он Лялю. с о п а с к о й пожал ему руку, а затем с н е с к р ы в а е м ы м удивлением оглядел нас. Я был самым грязным, поэтому на меня Альберт посмотрел с особым отвращением. Я в принципе не горел желанием становиться его лучшим другом, поэтому от его недобро о г о взгляда мне было ни жарко, ни холодно. Алик, мы тут застряли по дороге, пришлось тачку толкать. Ляля словно оправдывался перед этим Альбертом за наш непотребный внешний вид. А я думаю, чего это вы такие чумазые? Да, дороги тут не важные. Альберт выглянул из залялиного плеча, увидел Мазду Макса и усмехнулся. А вы еще и на такой к о р о б ч о н к е Марвин был недоволен, он даже не скрывал своего презрения к происходящему. Тут Альберт заметил Лилю, Симой и расцвел. Ой, так вы с девчонками? Молодец, Илюха. Он тихо, развязно подмигнул Ляле, что тот в недоумении заморгал. А л и л я возмущенно ущипнула почему-то меня. Где здесь можно привести себя в порядок? – спросил Макс. Мимо нас снова проплыл высокий, нескладный парень. л и л я глядя на него, лишь морщилась. Сима стояла молча. л я л я все таращился в сторону уазика, и вообще он с таким восторгом оглядывался по сторонам, будто впервые попал в Диснейленд. Вообще-то здесь тебе не спа-отель, с насмешкой в голосе сказал Альберт. Он тоже заметил пренебрежительный вид Марвина и это ему явно не понравилось. Но за этим перелеском есть небольшое озерцо. Пройдете немного по тропинке вдоль сосен и п о в е р н ё т е направо. Когда Альберт отошел, Марвин с опаской огляделся и похлопал себя по карманам шорт. Здесь хоть можно вещи оставлять. Машину, ключи, я телефон с собой возьму. Обижаешь? Насупился Ляля. Да мой кум. Марвин с презрением усмехнулся. Мой кум, мой кум. Передразнил он Лялю. ч т о ты заладил? Тебе что, шестьдесят? Зови его крестным. А вы чем-то похожи с Альбертом, сказала вдруг Сима. Точно, будто озвучила мою мысль. Чем это? Оскорбился Макс. Во-во, обрадовался Ляля. Как два человека паука с того мимо, которые друг на друга пальцем показывают. Лиля громко расхохоталась, а Марвин еще больше рассердился. Я тебе, Илюшенька, все-таки втащу, пообещал он. в Тащи, довольно согласился Ляля. Ему явно льстило то, что Лилька смеется над его шутками, да еще над Марвиным. Ладно, пойдемте озеро искать, поторопил я. Грязь засохла от того, все со страшной силой чесалось. Из колонок гремела старая электронная музыка. Еще б л е н к и рыжий паренек, сидящий у костра, пил пива и с интересом поглядывал в нашу сторону, хотя, скорее, в сторону Симы и Лильки. А еще я вспомнил, как обрадовался им Альберт. Если хоть кто-то из копателей полезет к нашим девчонкам, им н е жить. В ночи мы немного з а п л у т а л и и не сразу смогли найти дорогу к озеру. Макс страдал весь путь, но дело в том, что сильно устал и машина его непригодна для таких дорог. И вообще, зачем он во все это ввязался? Ему пора готовиться к экзаменам, а не с нами нянчиться. В итоге его н ы т ь ю надоело всем и мне в том числе. Марвин положил Симе руку на плечо и жаловался на жизнь, теперь исключительно ей. А как моя тачка застряла, я думал, что это все, конец, причитал Макс. Знали бы вы, как все тело ломит. Неужели тебе меня не жалко, Сима? Да поняли уже, перебил я. Очень жалко, п л а ч е м всей маршруткой. Марвин обернулся и сердито посмотрел на меня. Наконец мы вышли к озеру. Я думал, что это будет какая-то мелкая лужа, но размеры лесного озера впечатлили. Девчонки, не сдерживая эмоций, ахнули в голос. Темное, притихшее озеро сливалось с ночным небом. Луна светила ярко, как прожектор, и вдоль озера к другому берегу тянулась длинная желтая полоска. На небольшом пляже была брошена старая деревянная лодка. От восторга мы разом примолкли. Теперь только сосны вокруг шумели. Обалдеть, ну какая красотища! п е р в о й воскликнула л и л я Она тут же стянула с себя босоножки и забежала по щиколотке в воду. т е п л ю щ а я, никак в речке. И с к у п н е м с я предложила л я л я Мы купальники не взяли, а расстроилась сестра. о не в машине? Я такой потный и грязный, мне нужно искупаться. Возвращаться не буду. Снова принялся п р и ч и т а т ь Марвин. Будем купаться голышом, решил за всех Лялин, и первым не стесняясь стянул себя штаны. О боже! Хором заверещали девчонки, закрывая л а д о н я милица. Ляля з л о радно р а с х о х о т а л с я и сверкая о б и л и е ю щ и м в темноте голым задом кинулся в воду. Мне уже казалось, что свежий воздух и свобода пьянили каждого из нас. Будем купаться голышом, но по очереди, выкрикнула л и л я по-прежнему не убирая руки от лица. Только вы нас потом посторожите, попросила Сима. Девчонки забрались в лодку и уселись спинами к Озеру. И не подглядывайте, звонко добавила сестра, не оборачиваясь. Лелечка, ты можешь любоваться мной сколько угодно, выкрикнул Ляли. Я тоже р а з д е л с я и быстро нырнул в воду, которая показалась горячей. Рядом со мной в тихой спокойной воде п л е с к а л а с ь луна. Я лег на спину, звезды в небе перемигивались, из леса доносилась старая песня Моби д и с к o Лайс». По очереди искупавшись в озере, обсохнув, мы вернулись к лагерю. Настроение у всех улучшилось, даже Марвин п о в е с е л е л У костра мы познакомились с копателями. Высокого и не складного хозяина УАЗика все называли быком. Это прозвище совсем не подходило такому персонажу и, скорее всего, было образовано от фамилии. Рыжего звали Юрой. Он, как и Альберт, особенно жадно рассматривал наших девчонок. Но как только я словно не на р о к о м сообщил, что они школьницы, парни потеряли к ним всякий интерес. Но больше всех нас впечатлил самый старший копатель, дядя Толя, тоже изрядно подвыпивший. Он принялся рассказывать нам о своих находках. Один раз дядя Толя нашел целую кубышку монет времен Ивана Грозного. Да и вообще за свою долгую жизнь столько всего находил, что успел купить трехкомнатную квартиру в центре города. Хотя выглядел он совсем непрезентабельно, чумазый и с железным вставным зубом. На контрасте с х о л ё н ы м Альбертом этот мужик смотрелся особо комично. Дядя Толя предложил нам п и в о но мы отказались, а вот жареным на решетке мясом перекусили. Костер уютно потрескивал. Марвин, нагулявшись ещё прошлой ночью, быстро з а к л е в а л носом, привалился спиной к стволу сосны и прикрыл глаза. Дядя Толя вдруг поморщился и выкрикнул Альберту. Выключай свою электронщину. Давай что-нибудь из моего для души. Юра и Бык тут же запротестовали, и поначалу мы даже не поняли, в чем подвох. Тогда рыжий пояснил, что дядя Толя горячий поклонник группы Лесоповал. Какой какой группы? Марвин открыл глаза. з а х м е л е в ш и й дядя Толя только в шутку погрозил Марвину пальцем, мол, такими святыми вещами не ш у т я т Марвин снова склонил голову и задремал. Кто-то подбросил палку в костер, и золотые искры взметнулись в ночное черное небо. Лилия и Сима о чем-то шушукались и время от времени косились в мою сторону, а потом звонко смеялись. Их смех даже перебивал музыку. Я не узнавал ш а ц и Еще ни разу не видел ее такой веселой, как в эту поездку. Мне надоело сидеть у костра и слушать пьяные байки БК ы а и дяди Толи. Спать тоже хотелось. Тем более, что наша палатка была уже установлена. Ляля с Альбертом поставили ее в два счета, и я сразу вспомнил, как мы накануне мучились с ее сбором и даже успели подраться. Чувствовался опыт Альберта в походных делах. Когда заиграли первые аккорды незнакомой мелодии, дядя Толя довольно засвистел и, зажав в зубах сигарету, вскочил на ноги. Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, а затянул мужской голос в динамиках, и дядя Толя вместе с ним. Я дворовую лирику не понимал и никогда не любил, поэтому принял окончательное решение отправиться спать. Поднялся на ноги и направился к палатке. И тебя приведу в этот собственный дом. Краем глаза заметил, как Клили подошел р ы ж и й ю р а и протянул ей руку. Сестра на мгновение замешкалась, а потом вдруг метнулась к с и м е подняла ее с толстого бревна и повела в мою сторону. Заведу голубей с тобой, и с любовью. Запевал дядя Толя вместе с солистом Лизаповала. Мы посадим сирень под окном. Я понял, что задумала сестра и почему-то пришел в смятение. Так и встал как дурак посреди поляны. л и л я подвела с ему ко мне и Шад смущенно смеясь п е р в ы й положила руку на мои плечи, а Лилька, как ни в чем не бывало, вернулась к своему рыжему кавалеру и приняла его приглашение. Поступок Лили меня удивил. Будто это не она в начале нашего путешествия говорила мне держаться подальше от Сим. Кто разберет, что в голове у моей сестры? Я обнял Симу и мы закачались в такт мелодии. Ляля -ля тоже плясал, увидев, что Лилька уже занята, он принялся кружить по поляне, прижимая к себе воображаемую девушку и во в с ё горло горлани. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. В темноте мелькали огоньки сигарет, я не отрывал взгляды от Симы, и она тоже смотрела мне в глаза. За ее спиной качались деревья, п л я с а л костер. В какой-то момент, танцуя, Сима закинула голову и принялась смотреть на ночное небо. А у меня вдруг возникло желание наклониться и поцеловать ее в шею. Я еле сдержал себя, вместо этого тоже поднял голову. Над нами кружились звезды. Возможно, Сима почувствовала мое у с т р о е желание ее поцеловать. Потому как в следующий раз, когда мы встретились взглядами, она смущенно улыбнулась. в с ё т а к и я нравлюсь тебе, спросил я, сердце сильнее забилось. Что? Не поняла Сима. Ты так смотришь на меня. Все-таки я нравлюсь тебе, не Марвин. Какой же ты дурачок, л ё в а Засмеялась Сима и положила голову мне на грудь. Сима. Я проснулась посреди ночи и не сразу сообразила, что происходит. Мне казалось, что я проспала от силы пять минут, только уснула под грохот басов, д о н о с я щ и й с я с улицы, и тут же открыла глаза. Вокруг стояла пронзительная тишина, нарушаемая лишь доносившимся из соседней комнаты храпом. Это Марвин вторую ночь подряд храпил. Что ж, должен же быть у этого красавчика хоть один минус. Когда глаза привыкли к темноте, я разглядела Лилию. С высоким пучком на голове она нависла надо мной и вглядывалась в лицо. Не спишь? Шепотом спросила Лили. Нет, конечно. Ты же меня разбудила, п р о ш и п е л а я в ответ. Отлично, обрадовалась Лили. Мне одна мысль все покоя не дает. Никак не могу уснуть. Ты должна сделать со мной это. Сделать с тобой что? Лили нащупала мою руку и потянула на себя. Пришлось подниматься. Выйдем на улицу. попросила л и л я Спросонья я совсем не соображала, и все-таки принялась послушно одеваться. В темноте мы напяливали теплую одежду поверх пижам, при этом задевая локтями брезент. Мне казалось, что мы делаем все очень шумно, и вот-вот кто-нибудь проснется, но никто не просыпался. По дороге к тамбуру осторожно переступили через сладкоспящих парней. Я посмеялась про себя, глядя на Лялю и Леву. Лялин снова сложил Настоховича ноги. Мы выбрались из палатки и поюжились. Ночь казалась холодной, хотя, когда мы п л я с а л и у костра, то совсем не мерзли. Прислушались. В одной палатке было совсем тихо, а из второй доносился храп покруче, чем от Марвина. Наверное, это дядя Толя. Шепотом предположила Лили. Ага, зевнула я. Наш первый вечер в палаточном лагере прошел очень сумбурно. Столько новых впечатлений, мест, лиц. От всех событий голова шла кругом. Ты зачем меня разбудила-то? л и л я сияла радостью, натянула на голову капюшон от куртки и принялась скакать на месте, пытаясь согреться. Пойдем. Она снова взяла меня за руку и мы молча двинулись мимо потухшего костра и палаток копателей. Лев говорил, что тебя ш а н д а р е в а и б у р е к и н а обижают. Ни с того, ни с сего, спросила л и л я Я им деньги должна. л и л я обернулась и нахмурилась. Это они умеют подставлять людей и вымогать потом деньги. В школе пусть только попробуют еще раз к тебе сунуться. Я про них столько д е р ь м а знаю, не отмоются и вообще с первого сентября ты будешь под моим крылышком и под л е в и н ы м л и л я подмигнула, а я тут же опустила глаза. л и л я заметила мое смущение и громко рассмеялась. Тогда я воровато, оглядываясь по сторонам, тут же зашипела на нее: а вдруг кого разбудит? Добрось, да сказала л и л я Даже если сейчас перед палатками приземлится вертолет, никто не проснется. Видела, сколько этот Альберт влил в себя за вечер. Про остальных я вообще молчу. в Спомнив о п ь я н н ы х мало знакомых м у ж и к а х л и л я презрительно поморщилась. Ночь была т е м н о й и звездной, до рассвета еще было далеко в лесу. Покрикивали птицы. Когда я поняла, куда мы направляемся, удивленно спросила: Ты что-то оставила в машине? Ага. Загадочно отозвалась л и л я но не в машине Макса. Я ничего не понимала, а когда мы прошли мимо Mazda Марвина и остановились рядом с темно-зеленым УАЗиком, все стало еще страннее. Ты чего? Я снова перешла на ш ё п о т Загляни туда, улыбалась л и л я Я привстав на цыпочки осмотрела салон, но он был пустой. Только на заднем с и д е н ь е лежала чья-то черная бейсболка. Ну и что? Да ты куда-то не туда глядишь! – рассердилась л и л я На замок зажигания посмотри. Я снова прилепилась к окну и разглядела оставленный в замке ключ. И? О боже, Сима! л и л я легонько оттолкнула меня и с щелчком открыла водительскую дверь. Когда с озера возвращались, я увидела, что они ключи оставили. Принялась объяснять л и л я усаживаясь на водительское сиденье, обернулась ко мне. Я так и стояла на месте е ж и с ь от ночной прохлады. Прокатишься со мной? Я то тебе зачем? Как это зачем? Одно и страшно, призналась Лили. Я молча оглядывала УАЗик. А если страшно, тогда для чего ты собралась на нем кататься? Симочка, ну пожалуйста, я очень хочу прокатиться на этой штуке. Никто не дает мне машину, ни папа, ни Макс. Может, на то есть причины? У тебя нет прав, напомнила я. Не будь занудой, помочилась л и л я Я отлично вожу. Отец нас л е в о й лет в четырнадцать научил. Мы по дачному поселку с ним катались. Я все еще колебалась. Давай, прыгай! Нахмурившись, поторопила меня л и л я Ты когда-нибудь ездила на такой штуке? Никогда. Покачала я головой. Да если честно, и не горело желанием. А мы ездили. Нас левый папин друг на рыбалку с собой брал. Ну за рулем я ни разу не ездила, а мы всего-то один кружок, туда и обратно. А если заметят? Они крепко спят, никто не проснется. Ну же, Симочка, давай! Неужели тебе никогда не хотелось совершить что-нибудь безрассудное? в с ё понятно, л и л ю пьянила, с в а л и в ш я с я на нее свобода, так же как дядю Толю пьянил в прошлый вечер в самогон. Совершал а ли я что-нибудь безрассудное? п о л ё т с крыльца на скейте, ворованные шоколадки и фрукты, выброшенные в окно сумка одноклассницы, проникновение в чужую квартиру через балкон. В конце концов отправиться на поиски сокровищ, черти куда? Это тоже не самое заурядное решение. Я не задумывалась как-то, но оказалось, что вся моя жизнь сплошное безрассудство. л и л я смотрела на меня взглядом полным надежды, я же продолжала разглядывать грязные колеса УАЗа. Мне вдруг тоже очень-очень захотелось прокатиться на этой штуке. Интересно, это лечится? Когда-нибудь мне надоест играть с судьбой. Надеюсь, это проходит с возрастом. л и л я заметив, что я собираюсь обойти машину, чтобы сесть на соседнее пассажирское место, победоносно вскинула руки. Я уселась рядом с ней и хлопнула дверью. Никто по-прежнему не выбегал из палатки и не пытался нас остановить. Места в УАЗике оказалось непривычно много. Лиля долго к о п о ш и л а с ь затем наконец завела мотор и зажгла фары. Уазик затарахтел, и я испугалась, что сейчас точно выскочит бык и накостыляет нам по шее. Но поляна, на которой стояли палатки, оставалась пустой. л и л я отпустила ручник, осторожно сдала назад. Ты умеешь водить не только на автомате, удивилась я. Ты не представляешь, на какой развалюхе папа нас учил водить, сосредоточенно глядя на дорогу, ответила л и л я Его старый внедорожник, он у нас на даче в гараже пылится. Папа на нем иногда в лес за грибами ездит. Я ж сказала, что он свою новую нормальную тачку мне не дает. Папа и сам редко водит, чаще с водителем катается. Я пристегнулась и тоже уставилась на дорогу. Свет фар поочередно вырывался из темноты мохнатые кусты березы, сосны. Поначалу мы ехали очень медленно. Я даже немного расслабилась. л и л я показалась мне аккуратным водителем. Сейчас попетляем немного по лесу и поставим тачку на место. Обалдеть, какая она огромная, конечно! Восторженно проговорила л и л я ухватившись за руль. Масштабы впечатляют. Мы ехали по бездорожью, колыхаясь из стороны в сторону, затем осторожно выкатились на дорогу. л и л я повернулась ко мне, глаза ее восторженно блестели. Ну как? спросила она. Меня может укачать, предупредила я. л и л я звонко засмеялась. Сейчас в ы й д е м к полю, и будет ровно. А как тебе Лев? е ё новый вопрос опять был неожиданным и не к месту. Ты снова за свое. Рассердилась я. Ты ему очень нравишься, сказала л и л я не отводя взгляда от черной дороги. Ветки шуршали и царапали машину. С чего ты это взяла? Смутившись, спросила я. Сразу поняла. Еще в тот день, когда застала вас в коридоре у книжных полок, но я думала, ты просто так ему нравишься, не п о с е р ь ё з к е а ты по настоящему. Я не знала, что на это ответить, но в душе снова поселилась нежность. И Марвину ты тоже по настоящему нравишься, добавила л и л я А это т ы к чему? Я думала, он это, но понимаешь, из-за меня, продолжила сбивчивая л и л я крепко держа в руках руль. По ее тону я не могла разобрать. Обидно ли ей, что Марвин обратил на меня внимание, или все равно? И тебя это беспокоит? Прямо спросила я. Мы с Лили не были подругами, но за эти пару дней столько всего произошло, что между нами совершенно точно возникла связь. Лили из тех людей, которые сразу к себе располагают, даже таких подозрительных и необщительных особ, как я. Я давно уже не дружила с девчонками, и для меня все происходящее казалось непривычным. В прошлой школе у меня было несколько приятельниц, но как только я перевелась, связь мы быстро потеряли. Повзрослели, изменились, нашли новые интересы. Беспокоит? Лилия дернула плечами. Нет, пожалуйста. Совет вам до да любовь. Но я даже не высказываю ему симпатию. Нервно возразила я, поняв, что л и л ю это все-таки задевает. А мне не хотелось, чтобы она на меня сердилась. Никак и ни на что не намекаю. Я его вообще гадким в глаза назвала. В этом и весь секрет. Засмеялась Лилия. Макс привык, что ему девчонки в рот заглядывают. Ты вторая, кто устоял перед его чарами. А ты первая. Улыбнулась я. Ну а то. Довольным голосом проговорила л и л я Вообще не сладкая поездочка у Максика получается. Ничего ничего, ему полезно. А Лев? Решилась я задать вопрос. Что, Лев? Он привык, что девчонки за ним бегают. Нет, л ё в а не такой. Я его попросила тебя не обижать, но потом сама поняла, как глупо это прозвучало. Лев хорошо воспитанный мальчик, как граф в и ш е н к а Я видела его девушку. Помрачнела я. Аксинью вообще не бери ее в расчет. Я вспомнила внешность этой Аксиньи. Мы с ней небо и земля. Аксинья взрослая, уверенная в себе, знает, как себя преподнести, как общаться с парнями. Как можно не брать ее в расчет, если сравнение явно не в мою пользу? Она льва не уважает, а какая может быть любовь, если нет уважения? Наконец тряска закончилась, и мы с л и л и выкатились в поле. б е з г р а н и ч н ы й просторы, темнота вокруг. Мы будто оказались на другой планете. Впереди нас лишь небольшой кусок земли, п о д с в е ч е н н ы й фарами, а дальше неизвестность. Может, там пропасть или конец света? От н е з н а н и я захватывало дух. Держись! А внезапно завопила л и л я и дала по газам. Машина быстро разогналась, я дотянулась до торпеды и вцепилась в нее руками. Высокая желтоватая трава з а м е л ь т е ш и л а со всех сторон. Я ничего не вижу! – крикнула я, перебивая рев мотора. Боже мой, я тоже! Счастливо завопила л и л я поглядывая на меня. Ни Чегошеньки не вижу, совсем. Я хотела ей сказать, чтобы она следила за дорогой, но здесь и дороги-то не было. л и л я снова заорала я. Думала, что я сумасшедшая, но это ты без тормозов. л и л я захохотала еще сильнее в т о п и л а педаль газа, н а с м о т ы л я л а из с т о р о н ы в сторону. Мы набирали скорость и неслись вперед, обгоняя ветер. Мне казалось, что еще немного и мы вот-вот в -вот злетим. Я будто все семнадцать лет только готовилась к жизни. Снова прокричала Лили. А теперь по-настоящему живу. Мы переглянулись и принялись смеяться, кричали и верещали всякие раз, подпрыгивая на неровных буграх. Белыми огоньками над головой вспыхивали звезды, ветер проникал через открытое окно в салон, гудел в ушах, трепал волосы. Мы снова хором взвизгнули, когда непонятно откуда из темноты вдруг вынырнул столб.